Глава двадцать первая. День отдыха пролетел незаметно. Я спала до обеда, а потом еще и после него. А потом под вечер нас пригласили на новое, совершенно другое испытание. В помещении ничего не было видно. Я здесь была одна, ничего не понимала. И от этого еще сильнее нервничала. В голове промелькнула мысль. Главное сейчас быстрее успокоиться. Необходимо быть рассудительной. Мне нельзя паниковать. Таких, как я, много. Но теперь это не имеет значения. Именно сегодня решается наше будущее. Сквозь пронизывающий каждую клеточку моего тела страх в моей голове пульсировали мысли. Женя, не смей дрожать. Они только этого и добиваются. Сконцентрируйся. Ты должна победить. Слишком много поставлено на карту. Выдохни. Тебе должно быть безразлично, что ты увидишь, когда вспыхнет свет. Ты пришла, чтобы побеждать. Ты сильная и мужественная. Никому не позволишь себя остановить. Чтобы немного взбодриться, я много раз еле слышно вслух шептала эти слова. Старалась убедить себя, что делаю все правильно, но мой голос предательски дрожал. Он слегка охрип от накатившей на меня неуверенности в себе. Сердце вырывалось из груди, кровь прилила к лицу, ноги стали ватными, руки дрожат, зубы начинают отбивать чечетку. Какое испытание в этот раз я должна пройти? Вчера снова несколько участников отчислили, они провалили данное им задание. Главное, чтобы с ними не случилось то, что произошло с тремя девушками, которых полиция нашла в реке, ниже по течению. Когда мы вернулись в общежитие, после многочасового изматывающего испытания охранники поставили нас в известность, что мы их больше никогда не увидим. Игорь предупреждал меня, чтобы я была крайне осторожной, никому внешне не показывала своего интереса к тому, что здесь происходит. Он считал, что именно эту ошибку допустил мой отец. К сожалению, за это он поплатился своей жизнью. Организаторы прекрасно осведомлены, что я его дочь. Игорь предполагает, что именно они провели несколько раз обыск в нашем доме, но ничего не смогли найти. Я постоянно пытаюсь убедить себя в том, что на самом деле в испытаниях участвую не я, а мой аватар, что все, что до сих пор здесь происходило, не является реальной жизнью. Но почему после виртуальных тренировок У меня появляются настоящие синяки и ссадины. Я испытываю настоящий страх, боль, сопереживание и радость. Как такое возможно, если я являюсь только наблюдателем? Похоже, начинается. Комнату заполнили неприятные шорохи. Звуки, напоминающие скрежет лезвия ножа, стекло. Текущей воды из крана шорох бегущих по полу чьих-то маленьких ножек, звуки падающей мебели и бьющейся посуды. Потом я услышала тихие шаги за моей спиной, едва уловимый звук сбившегося дыхания человека. Кто-то резко приближался ко мне. Обернувшись, я попыталась рассмотреть в темноте силуэт человека, почувствовать его запах, увидеть глаза. Но никого рядом со мной не оказалось. Я сделала шаг, еще один, еще. Мне снова стало страшно. Интересно, какое новое испытание сегодня для меня придумали. Неожиданно чья-то рука обхватила мою талию сзади. Резкий рывок, сбалансировав, я с трудом удержалась на ногах. Моя спина прижалась к упругой мужской груди. Второй рукой. Незнакомец прижал к себе мою шею, полностью обездвижив меня. Стой тихо, молчи, пока я не разрешу, не двигайся. Голос незнакомца был грубым, низким, неприятным, пожалуй, слишком убедительным. В этот момент передо мной появилась голограмма, большого, двигающегося, словно живого глаза. Наши взгляды встретились. На мгновение мне показалось, что он видит всю меня насквозь, мою душу, мои мысли, мои желания. Глаз смотрел с нескрываемым сарказмом. Он изучал меня всю, читал мое прошлое, настоящее, а, возможно, и будущее. Неужели он догадается, кто я такая и зачем нахожусь здесь? Ну как я могла ввязаться в эту историю? Мне захотелось бросить все и бежать отсюда. А потом... Я напомнила себе, что сама попросила послать меня сюда. Теперь, когда разгадка смерти моего отца совсем близко, я не позволю себе сдаться. Поэтому решение пришло само собой. Оно прозвучало в моей голове. «Никуда я отсюда не уйду, даже не рассчитывайте. Я сильная, справлюсь, смогу выдержать все испытания». Резко успокоившись, Я стала рассматривать голограмму глаза. На мужчину, который меня фактически стреножил, я решила пока не обращать внимания. Игорь предупреждал меня. Верь в себя, доверяй только своей интуиции. В предстоящем деле твой мозг и сердце тебе не помогут. Главная угроза от этого человека я не чувствовала. Чем больше я всматривалась в глаз, тем интереснее мне становилось. Сам он был изумрудным, белок слегка голубым. Изумрудная радужка сияла тысячами звезд, от нее невозможно было отвести взгляд. С ресниц струилась меленькими виртуальными ручейками вода. На верхнем веке находилось небольшое темное облако, из него била виртуальная молния и доносились звуки еле слышного грома. А потом из облака пошел мелкий снег. Он летел мимо глаза, частично оседая крупными пушинками на нижних ресницах.